Наверное, можно было бы запрятать эти жуткие подарки и как-то по-другому. Но только вот как? Ныкать их где-то в замке? Я не могу исключать того, что дюжа-любопытные потомки могут разобрать его по камешку, чтобы отыскать мои ухоронки. Зачем? Да просто из научного интереса. Мало ли, какая шальная мысля. может вскочить в неотягощенную излишними проблемами голову какого-нибудь очумелого ученого. Атомную-то бомбу у нас тоже собрали, не из горячей любви к человечеству. А чем Шерн хуже? Да и кроме того, не надо недооценивать орден. Все может пойти не так, как я планирую, и исключать то, что в один прекрасный момент... Меня могут вздернуть на дыбу хмурые мастера заплечных дел, тоже нельзя. Не себя надеждой, что я проявлю в этом случае невиданную стойкость и нечувствительность к пыткам. Даже если каким-то путем из меня выдернут сведения о местонахождении этой отравы, то я и представить не могу, сколько же потребуется времени, чтобы отыскать в этих холмах Кусок металла, величиной чуть побольше кулака. При самых благоприятных условиях на это уйдет совершенно непредсказуемое количество времени. А уж сколько сил на это затратить придется, даже теоретически представить не верусь. Годы и годы. Уже темнело, когда мой конь подошел к воротам замка. Со стены меня заметили уже давно, поэтому ворота распахнулись заранее. Отдаю поводья встречающему солдату и топаю в сторону башни. Аппетит разыгрался совершенно зверский. Кажется, корову съел. Понимаюсь наверх. В нашей совещательной комнате нахожу только Лексли и одного из спецмонахов. Меня быстро вводят в курс дела. Ничего экстраординарного не произошло. Подошло еще несколько десятков добровольцев. Их сейчас разместили в казарме. Поутру распределят по взводам. Подвезли еще какое-то количество продовольствия. Словом, все идет своим чередом. Посыльных от Ордена не было. Собственно говоря, я и не думал, что они приедут именно сегодня. Они попросили на размышление два дня, и сегодня этот срок истекает. Стало быть, будем ждать гостей завтра поутру. Вот тогда и посмотрим, какие здравые мысли могут зарождаться в головах этих мрачных мужиков. Прощаюсь со всеми и, завернув на кухню, в темпе перекусываю. А вот теперь уже можно и спать». Ничего более продуктивного и интересного я сегодня уже точно не совершу. «Смотри», — говорит мне Лексли, — «они все-таки пришли». По дороге медленно движется войско. В первых рядах поблескивает копья кавалеристов. Их довольно много. Во всяком случае, конца колонны я еще не вижу. Да, не шибко веселое зрелище. «Интересно, до чего же все-таки додумались иерархи? Неужто они хотят выросить своих солдат на штурм замка? Не самый, в общем-то, хреновый вариант. По крайней мере, они не кинулись раззорять окрестные города и села. Хотя не вижу причин, отчего бы им не сделать это и после. Но до замка войско не доходит». Колонна сворачивает в сторону и останавливается. От нее отделяются несколько всадников и неторопливо направляются в нашу сторону. Над одним из них на ветру болтается белая тряпка. Надо полагать парламентеры. За моей спиной слышу топ сапог по лестнице. Вниз побежал кто-то из котов. Вижу, как из ворот... Выезжают несколько солдат и направляются к парламентерам. Короткий разговор. Наши солдаты разворачиваются и возвращаются в замок. Ну что ж, порай нам вниз. Послушаем, какие новости сообщили наши гости. Они прибыли за вами, милорд. Их предводитель сказал, что будет вас ждать. Ну, раз так, не надо быть слишком уж невежливым. Как там в одном хорошем кино говорилось, требует — примем. Застоявшийся конь обрадованно выскакивает из-под темной арки воротного прохода. Позади слышу топот копыт. Это мой конвой. А вот и гости, дорогие, сидят в седлах, Такое впечатление, что и не люди вовсе. Не слышно слов. Всадники практически недвижимы. Только иногда шевельнется рука, Поддерживая лошадь. Утро вам, гости дорогие. Чем порадуете? Один из всадников сбрасывает капюшон. Это мой прошлый собеседник, решающий. Ты не передумал? С какого рожна? Мы обсудили твои слова. В твоем предложении есть что-то непонятное, но мы готовы его принять. Готов ли ты поклясться тем, что тебе свято, что ты откроешь перед нами ворота замка? Добро — это все? Нет. Ты должен будешь вывести отсюда все войска. Замок должен быть пуст. Что еще? Ты войдешь в ворота вместе с нами. Войду. И не постараешься причинить никакого вреда нашим людям в то время, как ты будешь вместе с нами. Ты имеешь в виду наш поход в горы? Да. Со своей стороны готов это обещать, но говорить от лица горцев, как ты понимаешь, я не могу. — Надеюсь, понятно, почему? — Да, я это понимаю. — А все остальные? У них такого недопонимания не возникнет? — Я говорю от лица Ордена. Любой из иерархов может дать клятву от лица Ордена, что остальные ее выполнят. — Хорошие у вас порядки. — Ты не ответил на мой вопрос. Я готов принести клятву на своем оружии. Как ты знаешь, оно убивает всякого, кто неискренен в своих словах. Такая клятва тебя устроит? Решающий поворачивает голову к своим спутникам. Они медленно наклоняют головы, выражая свое согласие. Да, такая клятва нас устроит. — Со своей стороны ты тоже принесешь клятву. — В чем? — Вы не будете причинять вреда моим людям, обитателям моего графства, и не попытайтесь причинить вред мне самому. Я имею в виду в то время, когда мы будем вместе в горах. Готов ли ты поклясться от лица ордена? — Готов. — И какова же будет эта клятва? — Я просто из интереса спрашиваю. Я же не знаю, что для вас свято. Наряжающие кивают. Ты это увидишь? Откуда-то из своих одежек он достает темный бронзовый браслет. Жестом подзывает к себе одного из всадников. Тот подъезжает. Дай мне твою руку. садник протягивает левую руку. решающий защелкивает на ней браслет поклянись мне что ты не коснешься своими ногами земли ранее чем зайдет солнце Клянусь, верховный пусть меня постигнет тяжкая смерть если я нарушу свое обещание иерарх кивает Клятва принято и в ту же секунду стоявший позади подъехавшего Садник коротким ударом сбивает поклявшегося с коня. Тот не успевает ничего сделать, и кубарем слетает вниз. Естественно, земли ногами касается, впрочем, не только ногами. Плечами, руками, да и вообще всем телом. Сознание, однако, при этом не теряет, вскочив, прыгает в сторону лошади. Но, увы. допрыгнуть до нее ему не удается я слышу громкий щелчок и тело прыгуна еще в воздухе изгибает судорога он падает и бьется на земле его рука та на которой браслет стремительно чернеет какой то скрежет зубы что ли у него так скрипят да похоже на то непростой однако на него браслет их Вижу, как опадает его тело, такое впечатление, что браслет просто выпивает его. Все. Жуткая штучка. Секунда другая, и все кончено. «Тебе достаточно?» — невозмутимо спрашивает решающий. «Лихо это у вас!» — качаю я головой. «И не жалко своих-то?»